Глава 17. Поход закончен. По лицу Икинга строились слезы. Злококоть запрокинул свою громадную башку и заревел так, словно его проткнули гигантским копьем. Дракон изрыгнул огромный сноп леденящего синего пламени, и оно взвелось к небу, как водопад, низвергающийся снизу вверх. Языки этого пламени взлетели так высоко, что один из них коснулся небольшого белого облачка, и она тотчас же замерзла, окрасившись хрустальной голубизной. А потом злокоготь медленно опустился в холодные волны, и через минуту от него не осталось ничего, кроме больших кругов на воде, разбегавшихся все шире и шире. Вот они добежали до молодого талантливого баклана, и латчонка бешено закачалась на волнах. Круги пошли дальше, выплеснулись на берег истерии и прокатились по проливу Торого гнева. Экинг сидел на дне лодки и не в силах поверить случившееся. Ему все казалось, что сейчас злокогость всплывет со дна морского, выплюнет картошку или отдаст ее каким-нибудь другим способом. Но круги на воде становились все слабее и слабее, и в конце концов исчезли совсем. А вместе с ним исчезла и последняя надежда. Все было кончено. Теперь ближайшая к Икингу картошка росла в тысячах и тысячах миль от варварского архипелага в бескрайней стране далеко на западе, которую те, кто в нее верил, называли Америкой. «О, о он, он с -с смылся?» — изумленно прошептал Беззубик. Наверху над обрывом выстроилось все племя стероидов. Они разразились радостными криками. «Злокоготь ушел, злокоготь ушел! Да здравствует маленький рыжий мальчик, победитель страшного злокогтя!» Вдруг с неба неслышно и мягко посыпался снег. Синий, как нос плеваки крикливого. Он падал из замерзшего облачка над головой икинга. Синий снег сыпался, как конфетти, ложился на икинговые волосы, на белую спину одноглаза и между рожек беззубика. да «Ты есть избранный!» Торжественно провозгласил Норберт сумасброд, не в силах поверить своим глазам. «Ты избавил нас от злокогтя! Ты снял проклятие с истерии!» И тут Икинг страшно рассердился. Не на Норберта, а на богов. Долгих шесть месяцев он ждал прихода весны. Молился Тору, чтобы лед поскорее растаял. Надо же было, чтобы именно теперь... Когда они с столько всего преодолев, совершили практически невозможное, именно теперь, в самый неподходящий момент, Тор повелел льдам вскрыться и освободил злокогти. А этот нелепый синий снег стал просто последней соломинкой. Как там сказал Смаркала мордоворот «Скорее, снег станет синим, как нос плеваки крикливого, чем ты выбьешься в вожди племени лохматых хулиганов». Да боги попросту насмехались над ним, играли в кошки-мышки. Икинг погрозил небесам кулаком. «Не хочу я быть избранным!» — заорал он, обращаясь к ясному синему небу. «Не хочу я быть вождем племени лохматых хулиганов! И не хотел я снимать никакое дурацкое проклятие Норберта! Я хотел только спасти рыбьи нога, снять с него проклятие! Хотел друга спасти!» Но диковинный синий снег падал и падал, не обращая внимания на слова Экинга. Экинг заплакал. «Просто хотел спасти друга», — всхлипывал он. «Рыбьянок мне доверял. Он думал, что я все сделаю как надо». Вдруг он с внезапной надеждой обернулся к Норберту. «А у тебя есть еще картошка?» — спросил он. Норберт с ума сброд покачал головой. «Мой папа привез только один такой овощ», — проговорил он сквозь тиснутые зубы. «Вот почему картошка была такой драгоценной». Норберт сумасброд неуверенно перекладывал топор из руки в руку, его левый глаз отплясывал фандангу. «Ума не приложу, что с тобой делать!» — вскричал вождь стероидов. «Ты подстрелил меня, похитил мой американский овощ, откусил мне усы, уронил папу на съедение пескулятором и сжег мой зал собраний!» Его дрожащие руки, почти достигнув единогласия, потянулись к икинговой шее, но в последний момент все-таки остановились. Но с другой стороны, хоть это и кажется невероятным, ты снял проклятие с истерии, а я не могу не считаться с папиным пророчеством. Так что на этот раз я тебя прощаю. Но если ты еще когда-нибудь попадешься у меня на пути, то предупреждаю, я убью тебя на месте. Не беспокойся, с горечью сказал Лыкинг. Я тоже не стремлюсь увидеть тебя снова. Прости за зал, за усы и за... Да, в общем, за все прости. Я просто хотел спасти друга. Норберт сумасброд вытащил из-за пояса Икингов меч и, чертыхнувшись, бросил его на дно молодого талантливого баклана. Потом вылез на берег, уселся в свои сани и помчался к себе на истерию. Остров, корабли которого впервые за пятнадцать лет могли выйти в море. А все благодаря тому, что Икинг, кровожадный карасик третий, снял проклятие, хоть он и не за этим отправился в поход. Но, надо сказать, такие недоразумения часто случаются с настоящими героями. А Икинг и Камикадзе, подавленные отчаявшиеся, поплыли к далекому острову Олух. Камикадзе село у руля, потому что Икинг от горя ничего вокруг себя не видел, дул свежий ветер, и молодой талантливый баклан резво мчался по волнам. Камикадзе ловко управляла лодкой, обходя айсберги. Будь у викинга повеселее на душе, он бы радовался теплому ветру в лицо. Ведь ему так не хватало этого ощущения долгих шесть месяцев. Ибо шесть долгих месяцев на внутренних островах стояла зима, а на викингов, привыкших к вечному плеску морских волн, эта ледяная неподвижность навевала страх и печаль. Казалось, само время замедляло свой бег и впадало в зимнюю спячку. Не оставалось ничего. Ни запахов, ни звуков, ни движения, только до хруста выбеленный мир, до да лютый холод, от которого кожа под железным шлемом горела, как ошпаренная. Экинг с нетерпением ждал, когда же кончится эта проклятая зима, и вот, наконец, свершилась. Весна пришла и разбила зимние оковы. Море снова ожило, и ветер, кружащийся над болотистыми берегами, приносил призывные крики драконов и сладостный запах соленых брызг. Но Икинг был несчастен как никогда в жизни. «Не понимаю», — сказала Камикадзе, нарушив получасовое молчание. «С чего злокогтю вздумалось съесть, страшно сказать, какой овощ? И почему он вдруг ушел из торого гнева, хотя торчал там добрых пятнадцать лет? Что с ним стряслось?» Икинг вздохнул. «Знаешь», — сказал он, — «есть у меня одно предположение, хотя я и не уверен». Мне кажется, у злокоекца тоже был змейпатит. Камикадзе от удивления открыл рот. Ну смотри, все симптомы на лицо, продолжал Ликинг. Безумное поведение, налитые кровью глаза, пена у рта, очень высокая температура. Драконы этого вида живут по несколько тысяч лет, так что 15 лет для него все равно, что для нас две минуты. Вот почему он был такой злой и выглядел таким больным. А сожрав картошку, он мигом вылечился. И больше ему стало незачем тут оставаться, вот и конец проклятию. — А кто сказал, что жизнь твоего друга дороже драконьей? проскрипел одноглаз, занимавший собой почти всю лодку. Мне она дороже, вздохнул Икинг, ведь со злокогтим-то мы были даже незнакомы. В воздухе разливалось приятное тепло, и Икинг почувствовал, что впервые за шесть месяцев вспотел в своей меховой куртке. Он снял ее, а Безубик, взгромоздившись хозяину на плечо, попытался засунуть голову под крыло. «Безубик, а тебе не кажется, что уже поздновато впадать в зимнюю спячку?» — сказал Икинг, ласково почесывая дракончика между рожками. «Весна пришла!» Безубик проворчал что-то невнятное. Солнце слепило глаза. Икинг прищурился. «Теперь, когда разведнилось, можно было определить время по солнцу». До десяти утра оставалось еще часа два, прикинул он, но это уже не имело никакого значения. От тревоги и печали сердце Икинга громко забилось, и вдруг он осознал, что действительно слышит стук. Сердце билось. Тик-так, тик-так, тик-так. «Странно», — подумал Икинг, И вдруг вспомнил про круглую железную штуковину, которую Камикадзе нашла в шкатулке с картошкой. Он сунул руку за пазуху и вытащил ее. Тик-так, тик-так, тик-так, постукивала штуковина. Вещица была диковинная и очень красивая, величиной чуть поменьше картошки. Спереди ее прикрывало что-то прозрачное и твердое, как лед, а под ним кругами были написаны цифры, и вертелось штук семь разноцветных стрелок. Приглядевший Сикинг заметил, что стрелки движутся очень медленно, но вполне самостоятельно. Он открыл заднюю крышку, чтобы посмотреть, кто же это там стучит. Может быть, микродракон? Но внутри обнаружилось только множество мелких железных колесиков, и все они двигались. Наверное, они тоже замерзли во льду, а теперь, когда пригрело солнце, снова пробудились. «Ух ты!» — вздохнула Камикадзе, заглядывая Экингу через плечо. «Как думаешь, что это такое?» «Понятия не имею», — сказал Икинг и засунул штуковину обратно в карман. О ней он подумает позже. «Наверное, какое-то изобретение стероидов. Они, конечно, чокнутые, зато хорошие изобретатели». «Пожалуйста, Тор, прошу тебя, — молил про себя Эйкинг. сделай так, чтобы все кончилось хорошо». Начался дождь. Он перемешивался с синим снегом и капал, как слезы, с рогов икингового шлема, собираясь в голубые лужицы на дне молодого талантливого баклана. В одной из таких лужиц лежала американская стрела. Икинг поднял ее осторожно убрал в колчан. Через пять минут снег растаял, и у камикадзе Икинга без зубика и одноглаза стал такой вид, будто кто-то нечаянно забрызгал их синей краской. Волосы, одежда, шлемы и рожки окрасили снежно-голубыми потеками цвета безоблачного неба. «Тик-так, тик-так, тик-так», — постукивала железная штуковина в кармане у Икинга. «Тик-так, тик-так, тик-так». Стучало сердце Икинга, несмотря ни на что, исполненное надежды. А на если хорошенько вглядеться сквозь пелену дождя, можно было различить яркое пламя пожара и столб дыма над залом собраний. Норбертов папа, наконец, дождался достойных викингских похорон.